Глава четвертая. Дама в изумрудном платье. Санкт-Петербург, усадьба фон Ремберга, 1718 год. Московская Тартария, Санкт-Петербург, 7226 лето от сотворения мира в Звездном храме. Апрель, 23. Всю дорогу до поместья фон Ремберг гнал коня галопом Перед его взором уже вторые сутки стоял ясный, почти ощутимый образ девушки – которая, по велению темных, в данный миг была его женой. Все эти долгие полгода, пока он был в разъездах по миру, его мысли не покидал ее стройный юный образ. пришпоривая коня, Кристиан уже предвкушал, как вскоре будет наслаждаться ее прелестным влюбленным взглядом, который отчетливо запомнил еще с той памятной осени, когда проводил в ее обществе много времени. Чего-то ласковый взор молоденькой жены, которую он совсем не ценил тогда, все это время разлуки бередил его думы, и с каждым месяцем Кристиан все более и более упивался осознанием того, что эта нежная красавица любит его. Она была первой девицей, признавшейся ему в любви. Мало того, она была едва ли не единственной из женщин, кто мог открыто смотреть ему в глаза, не пугаясь и не страшась его взора все эти зимние месяцы разум фон ремберга постоянно воскрешал воспоминания о славе и с каждым разом эти картинки становились все более красочными и приятными для молодого человека от чего- то нынче ее признание в любви не казалось ему наивным и глупым вовсе нет теперь по прошествии времени фон рэмберг даже с неким удовольствием думал о том что на этом свете есть девица которая так неистово влюблена в него что готова пожертвовать самым дорогим. Даже тогда осенью он был поражен ее смелым, искренним и решительным поступком. Сейчас же от мысли о Святославе холодное сердце молодого человека наполнялось некой приятной сладостной дрожью. Возвращаясь в Петербург, крестьян, смертельно устав от беспрерывных скачек, постоянных рассудочных решений и стремительных опасных кровавых схваток, надеялся окунуться в ум от ее прелестных золотых глаз, которые могли успокоить его утомленное существо. Эта юная девица была первым человеком на земле, который за все время его трудной суровой жизни пожалел его и попытался хотя бы понять. Именно она почти две недели избавляла его от диких болей и ничего не требовала взамен, пытаясь от всей души подарить ему свое энергетическое тепло. Он въехал в усадьбу, когда уже стемнело. Бесшумно пройдя черным входом в особняк, фон ремберг направился по пустынному мрачному коридору в сторону парадных комнат, совершенно незамеченной. Он знал, что теперь около девяти вечера, и Слава должна была находиться в гостиной или в библиотеке. Полгода назад именно там она и бывала в это время. Уже предвкушая встречу с девицей, о которой он не переставал думать последние сутки, крестьян последовал сразу же в библиотеку, но там было пустынно. Не останавливаясь, он прошел в гостиную и тут же остановился. Здесь тоже никого не было. Лишь камин потрескивал горящими дровами, разливая в просторной сиреневой комнате приятное тепло. Кристиан удрученно нахмурился, понимая, что девушка уже в своей спальне. Это осознание привело его в крайнее недовольство. Он хотел видеть ее сейчас. Ведь не мог же он в самом деле в эту пору подняться в ее спальню? Это бы выглядело глупо. Медленно пройдя в пустынную гостиную, фон ремберг тяжело уселся в кресло, стоявшее у камина, и, вытянув длинные ноги, откинулся на спинку. Чуть прикрыв глаза, он безразлично взирал на горящие языки пламени и думал о том, что за эти полгода исколесил почти полмира, выполняя поручение Верховного. Сегодня, отдав все редкие реликвии наставнику, шрецу Лионелю, Он, загоняя галопом своего шеребца, направился домой, чего-то яростно желая увидеть славу и ощутить на себе ее нежный золотой взгляд. Кристиан знал, что люди боятся его. Большая часть мужчин и все женщины опасались открыто смотреть ему в глаза. И чего то каждый раз в течение последних месяцев, когда встреченный им человек опускал глаза не в силах выдержать его взор, Кристиан сразу же вспоминала девица с янтарными глазами, которая никогда не боялась его взгляда и могла подолгу выдерживать его. Он сидел у камина долго и чувствовал, как по всему его телу разливается усталость после многомесячной кочевой жизни в седле. Ему не было холодно, так как он давно научился пребывать даже на трескучем морозе едва одетым, но вид яркого горящего пламени успокаивал, и ему становилось как-то теплее на душе. Молодой человек опять начал размышлять о Славе. Только завтра за утренней трапезой ему удастся увидеть ее. И весь стремительный голоп, которым он мчался до усадьбы, был ни к чему. В какой-то момент Кристиан услышал, как дверь в гостиную чуть приоткрылась. Он даже не обернулся, ибо инстинктивно ощутил, что это кто-то из слуг, а не Святослава. — Это вы миссер? — спросил по-немецки Людвиг, заглядывая в гостиную. Кристиан, не поворачивая голову, промолчал, смотря на бегающие огоньки пламени в камине. Людвиг вошел и, поклонившись, сказал. — Я не заметил, когда вы приехали и как вошли. Вас долго не было. — Где моя жена? Уже спит? — задал вопрос фон Ремберг, так и не оборачиваясь к коммердинеру и наперед зная его ответ. Людвиг почтительно встал сбоку от кресла и ответил. — Нет, мессир, госпожи нет дома. — И где же она? Неужели до сих пор гуляет по саду? — тихо поинтересовался молодой человек, нахмурившись. Кристиану вовсе не нравилось то, что он, как глупец, выспрашивает о ней у коммердинера. Ведь слуга мог догадаться, что он жаждет видеть Славу и подумать не весь что. А Кристиан не хотел показывать свою заинтересованность в жене перед кем бы то ни было. Невольно фон Реймберг напряг руку и вытянул пальцы, пытаясь нащупать ауру Славы. Действительно, ее не было поблизости. Поняв, что надо было еще по приезде прощупать ее энергию, Кристиан нахмурился. Однако он старался реже пользоваться своими тайными умениями, потому что они забирали много энергии, и он делал это только в исключительных случаях. — Нет, нынче она на ассамблее во дворце Государя Петра Алексеевича. — Где? — опешив выдохнул фон Ремберг. В следующий миг он резко сел прямо в кресле и повернувшись к людвигу вперил в него инквизиторский взор госпожа сразу после обеденной трапезы уехала с господином артемьевым во дворец Его Величества на зимнюю набережную крестьян два раза моргнул и медленно произнес я не понимаю людвиг моя жена уехала с каким-то мужчиной во дворец государя ну да кивнул людвиг Сегодня грандиозные приемы во дворце Петра Алексеевича по случаю именин царицы Екатерины Алексеевны. Еще на той неделе придворный гонец прислала царя приглашение, и Святослава Романовна уехала с господином Артемьевым туда еще засветло. — Что за бред ты несешь? — уже чуть повышая голос, пророкотал фон Ремберг, испепеляя слугу взглядом. И Людвиг немедля опустил глазань не в силах выдержать жгучего потока фиолетового света от взора хозяина какой еще Герр и как эта скромница и пуританка могла быть приглашена на прием самим государем? Минуту Людвиг молчал, обдумывая недовольное заявление фон Ремберга и, наконец, объяснил. «Вас долго не было, миссир, но многое изменилось здесь. Нынче ваша жена постоянно бывает в свете. Несколько раз в неделю она посещает балы и ассамблеи, а также ежедневно ездят в богоугодные заведения а два раза даже у нас в особняке устраивала званные вечера», — быстро протараторил Людвиг. И, видя, что Кристиан не спускает с него внимательного мрачного взгляда, продолжал. «Ваша жена, знаете ли, изменилась, миссир?» Ныне она одевается по последней моде, ездит верхом, принимает в гостиной высокочтимых придворных и вообще ведет светскую жизнь. И постоянно при ней господин Артемьев, который сопровождает ее везде. — Откуда взялся этот Герр Артемьев? — процедил недовольно фон Ремберг. — Я знаю, что один её брат теперь в Париже, а второй так и живёт в Астрахани. — Григорий Иванович Артемьев. — А этот? Значит, он вышел Невольно выдохнул молодой человек, помрачнев. — Это её названный брат. — Ну да, я о нём и говорю вам, мессир. Она представила его как племянника своего покойного отчима. — Он приехал еще прошлой осенью, и сейчас он наш новый управляющий. Он, знаете ли, весьма помог госпоже, когда сгорел этот особняк, и нам пришлось строить его заново. Святослав Романов очень доверяет ему и постоянно спрашивает у него совета. — Ты в настоящее время, Григорий Иванович, живет здесь, в особняке? — Какого черта здесь происходит, Людвиг? — пророкотал угрожающий крестьян, вставая на ноги. — Более не в силах слушать все это. Оказывается, пока его не было, произошло столько всего, что просто было невозможно помыслить. Что значит сгорел? Я расставлял тебя присматривать здесь, в особенности следить за ней. И что же я теперь узнаю? Эта гадкая девица спуталась с каким-то сопливым мальчишкой, который уже живёт с ней в моём доме? О, миссир, вы не беспокойтесь, она до сих пор девственна. Забери дьявол мою душу, ежели это не так. Ты клянёшься? подозрительно спросил Кристиан. «О да. Мы каждую ночь следим за ней, и Артемьев не посещает ее спальню. Бывает, иногда днем он заходит в ее комнату, но только при горничной. У Ульяны четкие указания на этот счет». «Ты сказала, они много времени проводят вместе, и все могло произойти вне дома», сквозь зубы процедил Кристиан. «Да, вы правы, миссир, я тоже думал об этом. От того неделю назад, когда госпоже понадобились новые духи и крема, — Я привёз к ней нашего брата Бертрана под видом французского парфюмера, — пояснил тихо Людвиг. — Вы же знаете, что он может просматривать людей изнутри. Так он сказал, что она девственна до сих пор, как и велел наш Верховный. — Ну, это уже что-то, — уже более спокойно произнёс Кристиан. — И, миссир, не могу же я указывать госпоже, что ей делать. Я всего лишь слуга и исполняю поручения госпожи. Но, знаете, я даже на минуту не задумаюсь и разделаюсь с этим мальчишкой, если он посмеет только прикоснуться к деве. — Да так и делай дальше, — кивнул фон Ремберг, ибо девица ещё нужна нам, и нужна чистой, ты понял? — Да-да, я всё помню, — закивал камердинер и, чуть помолчав, заискивающе спросил. — Вы устали? Ваша комната готова, как и всегда. Может, велеть вам приготовить ванну или баню? — Нет, я поеду во дворец государя, — отрезал Кристиан. — Надобно вернуть эту своевольницу в усадьбу. Кристиан стремительно направился прочь из гостиной, про себя ворча о том, что он смертельно устал, а вместо того, чтобы отдохнуть от многодневной скачки в седле, должен был гоняться за этой девицей, которая, видите ли, шаталась по ассамблеям, вместо того, чтобы сидеть дома, как благочестивая жена. — но тогда, наверное, вам надо бы переодеться, мессир догонку прокричал Людвиг, засеменив за молодым человеком. «Иначе вас могут не пустить во дворец!» «Ты прав, Людвиг!» — согласился быстро фон Ремберг и, перепрыгивая через три ступени, устремился наверх к спальням, находящимся на втором этаже. Санкт-Петербург, свадебные палаты, зимний дворец Петра I. Крестьян пробежал потливым взором по многолюдной зале. Лишь на миг он отметил у окна изысканную даму в великолепном изумрудном платье в окружении трех вельмож, одним из которых был влиятельный князь Меньшиков. Проследовав взглядом далее, он обвел глазами всю просторную залу. Не увидев искомой фигуры, фон ремберг перевел взор обратно и вновь наткнулся на даму в изумрудном наряде у большого окна, затрапированного тяжелой портьерой, говорившую с известными сановниками двора. Его взор напрягся. Он вдруг отчетливо узнал в этой светской даме свою юную жену. Замерев, фон ремберг начал настойчиво и непонимающе окидывать взглядом фигуру Святославы, облаченной в шикарное парчевое платье. Не в силах поверить в то, что это блестящая дворянка и есть его молоденькая жена, но это была действительно она, юная, невероятно знакомая и до нельзя изменившаяся. Чарующе красивая, с поднятыми вверх золотыми волосами, стройной фигурой и величавой осанкой, тонкими полуобнаженными руками, она явно вызывала восхищение окружающих. Он не понимал, что она делает в обществе князя Миншикова, генерала Чернышева и графа Апраксина. Кристиан напрягся всем телом, не в силах поверить своим глазам. Он не мог разгадать, как эта тихая, наивная девица могла превратиться в столь изысканную даму, от которой невозможно отвести взгляд. И сейчас она мило вела беседу с самыми влиятельными вельможами двора, которые, видимо, получали удовольствие от ее общества, раз уже битых четверть часа стояли подле нее. Кристиан чувствовал какой-то подвох не в силах поверить во все это. В этот миг раздались первые звуки минуэта. И сразу же около его жены нарисовался известный придворный волокита Одинцов Иван Семёныч, который галантно поклонился и пригласил Святославу на танец. Она извинилась перед своими собеседниками, улыбнулась Одинцову и подала ему руку, облачённую в перчатку, а затем последовала за ним в соседнюю залу для танцев. Они тут же влились в круг танцующих, и только спустя пару минут фон Реймберг пришёл в себя. В его существе начало нарастать яростное недовольство. Эта девица танцевала не просто с придворным кавалером, а с этим распутником и повесой Одинцовым, за которым тянулся длинный шлейф любовных побед. Иван Семенович, моложавый, галантный, слыл самым развязным донжуаном и любителем женщин и не пропускал мимо своего внимания ни одну даму двора. Волна негодование завладела фон Рембергом, потому что улыбки его юной жены и ее ласковые взоры предназначались ему, Кристиану, а не какому-то гнусному обольстителю Одинцову. И вообще в этот час Слава должна была находиться дома, ждать его и тосковать по нему своему мужу. Но она, видимо, не пыталась соответствовать идеалу примерной покорной жены, в этот миг в свое удовольствие веселилась на ассамблее. Фон Ренберг так жаждал увидеться с нею наедине и просто посмотреть в ее чудные глаза, чтобы успокоить свое взволнованное сердце. Но теперь этого всего не могло быть. Это осознание крайне возмутило его существо, и он почувствовал, как им овладевает холодное бешенство. В основном Кристиан легко читал мысли людей. Лишь иногда, когда человек имел довольно сильную энергетику или умел ставить защиту на свой ореол, От молодого человека были скрыты те или иные думы человека. Однако фон ремберг владел еще техникой гипноза, который иногда применял к таким людям, дабы получить нужные сведения, и почти всегда добивался своего. И сейчас, невольно отметив, как Одинцов увлек в танец его названную жену, Кристиан, стоя незамеченным у одной из деревянных колонн, опустил левую руку и чуть напряг ладонь, направляя указательные средние пальцы в сторону Одинцова и Славы. Он мгновенно считал похотливой и страстной думы Ивана Семеновича относительно своей жены и прищурился, подтвердив свои предположения. Он напряг руку чуть сильнее, пытаясь прочесть мысли славы, но тут же наткнулся на тишину. Он напряг руку сильнее и вновь попытался разузнать, о чем она думала, но ничего не вышло. Фон Рейберг нахмурился и вспомнил, что у его жены довольно высокий уровень энергетики. Возможно, поэтому он не мог считать ее мысли. Пару раз еще по осени крестьян пытался прочитать мысли этой светлой девицы. Тогда ему это не удалось, но он не обратил внимания. Так как в то время все мысли и чувства славы были написаны на ее хорошеньком личике. Да и крестьян не особо нуждался в прочтении ее тайных дум, ибо она всегда говорила искренне и правду, оттого и не было необходимости считывать ее мысли. Но в эти мгновения он отчего-то ощутил, как ему не по себе поскольку он не может разузнать, о чем думает в этот момент его своевольница-жена. В его голову вдруг закралась мысль о том, что, возможно, она также думает об Одинцове, как об Объекте Страсти, и именно от этого пошла с ним танцевать Минуэт. Фон Рейнберг неистово хотел знать ее тайные мысли, но все его попытки просветить голову славы давали ему лишь звенящую тишину в ответ. Из докучливого круга господ Славу вытянул Иван Семенович Одинцов, который пригласил ее на минуэт. Девушке невероятно хотелось отказать Одинцову, но она не посмела этого сделать. Оттого на его предложение она мило улыбнулась и последовала с ним в центр бальной залы. Уже загремела музыка, и он увлек ее в танец, завязав непринужденную беседу. Слава пыталась не сбиться с ритма, выполняя все нужные фигуры танца, и старалась вежливо отвечать своему кавалеру. Лишь два месяца назад девушка научилась танцевать бальные танцы, из-за этого еще чувствовала себя немного скованно. Однако Одинцов то и дело твердил ей, что она искусно выполняет все движения и невероятно грациозно и легка. Разговор с Одинцовым вызывал неприятие у Славы. Иван семёнович был ее кредитором и потому чувствовал свое превосходство над нею. И станет сон, осыпая ее комплиментами, говорил, как благосклонно относится к ней, и всячески пытался намекнуть на свои нежные чувства. Слава прекрасно поняла двусмысленные фразы Одинцова, но делала вид, что не догадывается, на что он намекает. В эти мгновения она пребывала в нервном состоянии, поскольку была зажата в невыносимые рамки. Если бы она не должна была деньги этому господину, то просто вежливо отказала бы ему в танце. Но в ее положении она даже не могла ответить ему отказом. Поэтому Слава, то и дело опуская глаза, кокетливо пыталась увести разговор из интимного в более нейтральное русло. При очередной фигуре танца она на время переместилась к другому партнёру, некоему усатому неприятному вельможе в тёмном парике, которому ещё не была представлена. Девушка вежливо улыбнулась господину и умело обошла партнёра, поклонившись ему головой, продолжая танцевать. Через несколько мгновений она невольно заметила в стороне у окна Гришу. Артемьев, как и обычно, на балах скучал. Он совсем не умел танцевать и ездил на ассамблеи, устраиваемые царем или вельможами, только в качестве сопровождения. Еще в декабре Слава была вынуждена нанять учителя танцев, некоего француза Дешенье, который обучил ее всем нужным движениям. Иначе на придворных балах и приемах на нее косо смотрели большинство дворян, считая, что жена прусского посланника непременно должна владеть искусством танца. И сию пору девушка чувствовала себя гораздо увереннее на ассамблеях. Во время танца она беседовала с нужными ей влиятельными особами, заводила новые знакомства и связи. В дальнейшем это могло помочь ей в успешной продаже будущего урожая или при заключении выгодного контракта на поставку тканей из своей мастерской. Слава предлагала обучиться танцам и Грише, но молодой человек наотрез отказался, заявив, что он неуклюж, и у него вряд ли получится запомнить все эти сложные движения ног и рук. Именно поэтому Артемьев проводил все время в стороне от танцующих или со Славой, когда она отдыхала между танцами. Иван Семенович вновь оказался напротив нее и, призывно улыбнувшись Славе, заметил, что готов танцевать с ней всю ночь не переставая, ибо общество мадам фон ремберг невероятно волнует его. Эта фраза немедленно вызвала у Славы неприятное чувство брезгливости, потому что Одинцов ей отнюдь не нравился. Она прекрасно отмечала масляный взор дворянина и знала о его заинтересованности. Спустя время пары вновь поменялись. Слава оказалась перед очередным кавалером по танцу, который переместился к ней от другой дамы. Перед ее глазами предстал высокий молодой человек с суровым мужественным лицом и пронзительными фиолетовыми очами. Его темно-русые волосы были собраны в хвост, а лицо не выражало никаких эмоций. Расширившимися от удивления глазами Слава увидела перед собой мужа, Кристиана фон Ремберга, одетого в темный бархатный камзол с серебряной вышивкой. Он находился в шаге от нее, такой реальный и близкий, что от неожиданности она похолодела всем телом. «Вы?» — выдохнула она непроизвольно одними губами. Тут же сбилась в движениях и вновь попыталась выполнить нужные па, так и не спуская пораженного испуганного взора с непроницаемого лица мужа. В следующий миг он протягивал ей руку, как полагалось по танцу. Слава невольно втиснула руку в его широкую ладонь в черной перчатке. Вдруг нечаянно наступила на длинный подол своего платья, едва не запнувшись. Фон Рейберг промолчал в ответ на ее реплику, и лишь его глаза чуть сусились, испепеляя ее.